Вторник, 12 сентября. Вчера, пожалуй, был самый светлый день в аналах Ваилимы. Я получил разрешение капитана Бикфорда пригласить сюда оркестр скотумбы, и вот они явились. Числом 14, с барабаном, флейтой, кимвалами и рожками, в синих куртках, белых фуражках и с улыбающимися лицами. Дом сверху донизу был украшен душистой зеленью. Присутствовали не только девять наших садовых работников, но еще группа работающих по договору, которых мы взяли из благотворительности, чтобы заплатить их долю контрибуции. Кроме того, пока оркестр поднимался к нам в гору, он собрал по пути целую детскую свиту, а мы со своей стороны пригласили нескольких саманских леди для приема гостей. Цыплята, ветчина... Пироги и фрукты были поданы с кофе или лимонадом, а позже гостей обносили Грентвейном с ромом и лимоном. Они играли нам, танцевали, пели. Они вытворяли бог знает что. Наши парни отошли в конец веранды и, в свою очередь, станцевали для них. Казалось, трудно будет остановить все это, раз уж оно началось, но я знал, что оркестр действует по программе. В заключение они три раза грянули ура в честь мистера и миссис Стивенс, пожали нам руки, построились и так стройны с музыкой отправились в осваяси. Бреклевая лошадь на лужайке вдруг нарушила их игру. Мы подумали даже, что большому барабану пришел конец. Да, Семиль помчался на помощь, и процессе, извиваясь, потянулась с холма с новыми звуками рожка, оставив нас выдохшимися от усталости, но, вероятно, самыми довольными в мире хозяевами, проводившими удачных гостей. Невозможно передать, как прекрасно вели себя эти «синие куртки». Занятно, ребята. Эта специальная подготовка молодежи для флота создает совершенно особый класс. Не знаю, как его назвать. Вроде небогатых учеников средней школы. Хорошо воспитанных, довольно интеллигентных и поматросски сентиментальных. В октябре Льюис для перемены обстановки поехал на несколько недель на Гавайские острова, взяв с собой талолу но заболел там и Фенни пришлось ехать забирать его домой. К ноябрю они были в Ваэлиме, и вскоре Льюис, Фенни, Белла и Ллойд уже катили в наемном экипаже к тюрьме, где содержались самуанские вожди, везя в подарок каву и табак. Наступило Рождество. Стивенсоны провели его в гостях в большой компании. На следующий день они присутствовали на самуанском празднике в тюрьме. Я что? Кто-то вроде отца для политических заключенных и попечителя этого дико абсурдного заведения Апийской тюрьмы. 23 вождя, по-моему, их именно столько, ведут себя как помощники тюремщиков. На днях они доложили капитану о попытке к бегству. Один из политических заключенных помельче, пока капитан еще плелся с ордера на арест, быстро произвел его сам. Обвиняемый в сопровождении одного бывшего надзирателя Явился в тюрьму узнать, что от него хотят Мой заключенный предлагает показать гостю тюремную камеру Впускает его внутрь и запирает дверь «Что ты делаешь?» — кричит ему бывший надзиратель «Есть ордер!» — отвечает тот И, наконец, вожди фактически кормят солдат, которые следят за ними Сама тюрьма — это дрянная маленькая постройка Состоящая из комнатушки и трех камер по обеим сторонам коридора Ее окружает забор из ржавого железа, из-за которого виден лишь конец крыши с надписью «Олефале Пуи-Пуи» — охраняемый дом. Она находится на краю мангрового болота, и попасть туда можно по дерновой Гати. Подъехав поближе, мы увидели, что ворота тюрьмы открыты, и перед ними собралась огромная толпа. Я хочу сказать, огромная для Апи человек полтораста. Два стража у ворот безучастно стояли со своими ружьями, и видно было какое-то непрерывное движение внутрь и оттуда. Капитан вышел нам навстречу, слуга наш, посланный вперед, принял лошадей, после чего мы прошли во двор, который весь был завален провизией и где непрерывно звучал голос глашатая, называвшего подарки. Мне пришлось слегка покраснеть, когда дошла очередь до моего приношения, и я вынужден был слушать, как моя одна свинья и восемь жалких ананасов пересчитывались поштучно, как гений. 1894 год. Так кончился 1893 год. В конце января Льюис писал Да, если бы я умер, например, сейчас или, скажем, ближайшие полгода, можно было бы сказать, что, в общем, я великолепно провел отпущенное мне время. Но все понемногу утрачивает свежесть. Работа моя скоро начнет приобретать старческие черты. Со всех сторон меня швыряют камнями. Теперь начинает казаться, что я доживу до того, что увижу себя бессильным и забытым. Жаль, что... Самоубийство считается плохой рекомендацией в высших сферах. Ему осталось прожить всего 10 месяцев. В феврале он сообщает Колвину, что в Вейлиме давали бал. В марте – что он мучится с Сент-Ивом, которого ему так и не удалось закончить. В апреле он пишет чарльсу Бакстеру, который тогда готовил эдинбургское издание сочинений Стивенсона, запрашивая литературные материалы для Сент-Ива. В мае он сообщает Бакстеру о своей радости и благодарности по поводу проектируемого собрания сочинений и спорит с Колвином о том, что должно быть включено. В июне в письме к своему кузену Бобу он объясняет свое участие в политических делах острова. Невозможно жить здесь и не чувствовать очень болезненно последствий чудовищного хозяйствования белых. Я пытался не вмешиваться и глядеть на все со стороны, но это оказалось выше моих сил. Это такие бестолковые дураки. «Толковый дурак не разводит канцелярщина». Он таков, каким мы привыкли видеть чиновника, ведь все они сплошь заурядная, неинтеллигентная публика, а эти, здешние, дергаются как на пружинках, то прижимают уши и удирают, то замрут точно подстреленной и престо, полным ходом на другой курс. Почти у всех местных представителей чиновничьего класса я замечаю нездоровую зависть самого мелочного сорта по сравнению с которой зависть художников и даже актеров носит серьезный, скромный характер. Для чего стоит их стремление расширить свой крошечный авторитет смаковать его, как бокал бесценного вина?» Порой, когда я вижу одного из этих маленьких царьков, пыжащимся по поводу какой-нибудь своей победы, возможно, совершенно незаконной и определенно обернувшейся бы для него позором, если бы о ней когда-либо услыхали вышестоящие я готов плакать. Самое удивительное, что внутри у них больше ничего нет. Я тщетно старался что-нибудь прослушать. не настоящего чувства долга ни настоящего понимания вещей, ни даже желания понять, никакого стремления пополнить свои знания. Для этих людей нет большего оскорбления, чем попытка сообщить им какие-либо сведения, хотя эти сведения, несомненно, что-то прибавят к их собственным и чем-то от них отличаются. А уж если взять политику, самое лучшее для них было бы прислушаться к тому, что им говорят – Тем более, что это вовсе не обязывало бы их к определенным действиям. Ты помнишь, что такое французский почтовый или железнодорожный чиновник? Вот тебе живой портрет местного дипломата. Их и Диккенс не опишет. Тут карикатура пасует. Все это мешает работать. И мир оборачивается ко мне неприятной стороной. Когда твоим письмам не верят, начинаешь злиться. А это уже... «Гадость! Я всей душой хотел бы ни с чем таким не связываться, но только что опять влез в эти дела и... Прощай, покой!»